Глава двадцать семь. Драконы. Голова болела до тошноты, было больно глотать, моргать и даже шевелиться. Застонав, открыла глаза, пытаясь сфокусировать взгляд. Ко мне кинулся Ро. «Госпожа, сейчас я позову лекаря!» Через пару мгновений комнату заполнили мужья и кто-то. Незнакомый мужчина, поводив руками надо мной, задержался возле головы. «Слишком мало прошло времени с болезни. Два перехода и магический выброс вас ослабили». «Боль сейчас пройдёт, просто надо отдохнуть». Мне явно стало легче. Выпив предложенный стакан с лекарством, я с облегчением улеглась в подушке. Бендальф сел на край кровати и взял меня за руку. «Малышка, ты нас напугала. Сутки уже спишь. У нас всё в порядке?» «Всё в полном порядке, кроме тебя. Нам придётся задержаться». Арнил присоединился с другой стороны и гладил мою руку. «У нас к тебе просьба». Не делая прометчивых шагов здесь, драконы очень импульсивны. Сначала делают, потом думают. Что, есть причина для таких шагов? Глобального, как у демонов, нет, но мало ли что ты посчитаешь для себя неприемлемым. Воспитание разное. Хочешь сказать крестьянское, не испорченное вашими аристократическими замашками, так? Нет, не так. Думаем мы по-разному. Я выдернула руку, посмотрев на остальных. Все поняла. Я устала, хочу поспать. Накрывшись одеялом, дождалась, когда все уйдут. Прокручивала мысли. «Значит, считают, что я лезу, куда не надо. Ну что ж, значит, буду делать так, чтобы не замечали. По крайней мере, сразу». Раздался лёгкий вздох. Малыш Рос, сжавшись в углу, сидел на полу. «Чего на полу сидишь?» «Мне не позволено сидеть где-либо ещё». «Иди сюда». Ро подошёл и опустился на колени возле кровати. Я провела по голове. «Бедный ребёнок». Пальцы ткнулись в ошейник. «Я освобождаю тебя. Ты больше не мой раб. Ты мой подопечный, пока не найдём твоих родных». Ошейник щёлкнул и со звоном упал на кровать. Ронни веряще смотрел на меня. Я погладила его руки. «Спасибо». Смотрел глазами с переливающимися каплями слёз в них. «Ты помнишь, откуда тебя забрали? Кто твои родители?» «Я был очень маленький, не помню их имени. Только образы. Отец большой змей, мама. А мама простая вроде». Ничего, я попрошу богиню-мать помочь найти твоих родных. Спасибо, госпожа. Не называй меня госпожа. Я куле, и никак иначе. Хорошо, гос... куле. Расскажи, как тут, не обижали? Нет, что вы, меня накормили, дали чистую одежду по размеру. Еды в волю, никто не обижал, все добрые. Надеюсь, ты говоришь правду? О чем говорят слуги? А вас только хорошее. Слухи уже разнеслись по замку, все считают вас посланные богами творить добро. Так оно и есть. Осталось смириться с последствиями. Поев, я встала и ушла в купальню. Вернувшись, воспользовалась подарком отельфа, а то слегка похожа на свежий труп. чудо крема спасли положение, убрали синяки под глазами, кожа порозовела. «Позвольте мне привести ваши волосы в порядок». Я согласилась, а Ро тут же взял несколько баночек из ящичка и начал втирать волосы одно за другим, попутно расчесывая. Волосы легли красивыми волнами. «Я могу вам сделать любую прическу, позволите?» «Давай я сейчас оденусь, заплетёшь косу, не нужно ничего другого». Взяв максимально закрытое платье и бельё, выгнала Рона пару минут из комнаты. Одевшийся обувь в закрытую удобную обувь позвала мальчика. Он сотворил шедевр на голове, сделал пышную и необычную косу. Довольно сияя, надел мне несколько украшений, красивую подвеску, серьги в прическе использовал гребень с драгоценными камнями. Хоть я была против украшений, но, видя, как сияет мальчик, мысленно махнула рукой. «Покажешь замок?» «Куле, ваши мужья будут ругать меня, мне велено без них вас не отпускать никуда». Он стоял, понурившись, с расстроенным видом. «Ясно, значит, я под арестом, ну-ну». «Ты больше не раб. Зачем тебе слушать их и не слушать своего опекуна? Разве мне грозит в замке опасность?» Он смотрел на меня пару мгновений, потом проказливо улыбнулся. «Вам здесь нечего опасаться, все знают, как вы выглядите. Хозяин замка всем сказал, что убьёт без раздумий обидчика». «Идём». «Я знаю, кто хорошо знает замок. Дойдём до кухни, там есть мальчик такой, как и я, он всё знает». Мы вышли из комнаты, оглядываясь и прячась за портьеры, если слышали кого-то. Добравшись до кухни, нырнули в неё. «Добрый день, покормите голодную оборотницу?» Дородная румяная женщина, всплеснув руками, кинулась собирать под нос. «Ах! «Госпожа, сказали бы мальчик, он вы принёс комнату, зачем сами спустились?» «Я не госпожа, и я поём здесь, если можно, с вами». «Конечно, присаживайтесь». Застучали приборы, посуда, нас усадили за стол. Весело переговариваясь, слуги еле кидая на меня любопытные взгляды. Я же прислушивалась, подмечая слова, отвечала на вопросы. Взяв кружку с чаем и получив придачу варенья с белым хлебом, осталась со старшей кухаркой вдвоём пить чай. «Хотите ещё чего-нибудь?» «Нет, спасибо. Мы сейчас пойдём погуляем по замку. Возьмём мальчику-слугу, чтобы не заблудиться. Спасибо за обед и компанию». Ушли гулять по замку. Мальчик показал нам портретную галерею и водил нас, попутно рассказывая историю замка. Рассказал про местное привидение на чердаке одной из башен. Стало интересно, никогда не видела привидений. Попросила отвезти туда. «Он такой вредный, этот призрак, пугает всех, кричит по ночам. Говорят, этот призрак предка хозяина, что-то сделал, теперь уйти не может». Дошли до входа в башню, поднялись на пару пролетов. Нам навстречу выскочил небольшой дракончик-привидение. «Кто такие? Чего пришли?» — рычал он. Мальчики прижались ко мне. «В гости пришли. Решили, что вам тут скучно, а вы вот детей пугаете. Никого не хотел пугать, просто ходят на меня посмотреть, словно я и не призрак». «Вы здесь, наверное, всё знаете. Может, покажете вашу башню?» «Нельзя вам туда!» Он явно испугался. «Ну, нельзя, значит, вернёмся позже». «Хорошо, мы понимаем. Наверное, что-то важное охраняйте. До свидания».